Глава тридцать шестая. «И никакой я недовольный». «Серьезно», — говорит Джаз. Но его ухмылка доказывает обратное. Руки пленили меня в вечном объятии с той самой секунды, когда он понял, что я это я, даже с другими волосами. «Ты почему не сказал, что она живая?» — обращается он к своему двоюродному брату Маку. «Я попытался вывернуться. Да выпусти же меня!» «Ты точно в порядке?» целая и невредима. Разве можно быть в порядке после всего случившегося?» Джаз разжимает объятия, но удерживает меня за плечо. Эми так...» «Можно ей сказать?» «Только тем, кому необходимо, вмешивается Эйден». Джаз бросает на него сердитый взгляд. «Вот и я о том же. Эми необходимо». «Почему бы нет?» — говорю я. «Все равно через несколько дней это уже перестанет быть секретом». «Кому помешает, если рассказать ей сейчас?» «Она никому ничего больше не скажет. Тем более после прошлого случая, когда Эмми по наивности рассказала о рисунках, которые я делала по заданию АПТ, после чего последовали черный фургон, мое похищение лордерами, допрос и шантаж». «А твоя мать?» – спрашивает Джаз. «Она уже знает». «Не может быть. Даже словом не обмолвилась». «Кому нужно, тот знает», – отвечаем мы в один голос. «Кому нужно, тот знает», – отвечаем мы в один голос. и я ловлю себя на том, что смеюсь вместе с Джазом, что не забыла, как это делается. Бойфренд Эмми, он всегда был для меня кем-то вроде большого старшего брата. «Нам нужно организовать встречу», — говорит ему Эйден, между Кайлой и ее мамой. Но только чтобы Эмми ничего пока не знала. «Конечно. Пиши записку. Кстати, вспомнил». Джаз достает из кармана коробочку. «Тебе письмецо?» «Что это?» — спрашиваю я, с интересом разглядывая странную штучку. «Полагаю, последняя весточка от диджея. Мак берет коробочку. Смотрю на джаза, раскрыв рот. Хочешь сказать, ты тоже во всем этом участвуешь, вместе с остальными?» «У старшего брата свои секреты». Он усмехается. «Всегда был у них на посылках, только теперь, как компьютерное сообщение отключили, бегать приходится больше. Но тебе-то, как я понимаю, это знать не полагается». Я шлепаю его по руке. «Подумать только, сколько всякого разного происходит в жизни других людей, чуть ли не у тебя под носом, а ты об этом понятия не имеешь, ни малейшего». Мак открывает коробочку. «Прекрасно! Наконец-то!» Он раскрывает ладонь. «Коммуникатор!» И тут же, словно по сигналу, прибор негромко жужжит. «По-моему, это для тебя!» Мак поворачивается к Эйдену. Тот отвечает и выходит из комнаты. «Мы с Маком переглядываемся». «Диджей уже знает, что случилось?» — вполголоса спрашиваю я. «Я бы удивился, если бы он не знал, но, может быть, ему захочется получить отчет из первых рук?» «А что случилось?» — спрашивает Джаз. «Поверь мне, тебе лучше не знать». Пока Мак и Джаз обсуждают план, когда и где организовать мою встречу с мамой, я перемещаюсь в кухню и делаю себе тост. Согласится ли диджей с нашим планом? А если решит, что нам нечего предъявить обществу, если наложит вето... Без его помощи нам не пробиться к широкой аудитории. Выхожу из кухни, иду в заднюю комнату. Стучу, вхожу. Эйден все еще разговаривает с диджеем и, поймав мой взгляд, жестом просит помолчать. «Какие у нас временные рамки? Не уверен, что...» «Понятно». «Дай мне поговорить с ним, вмешиваюсь я». Эйден выразительно тянет себя за волосы. «Хорошо, тогда поговорите с ней. Он протягивает мне коммуникатор». «Алло? Привет, Кайла. Эйден как раз рассказывал. Послушайте меня. Нам нужно выйти к людям как можно скорее. Хватит ждать, пока что-то еще пойдет не так. Мы должны вперед идти и...» «Притормози. Я согласен с тобой». «Согласны?» «И вот что, Кайла, дорогая. Знаю, у тебя трудное время. Мне очень жаль». Он замолкает, но на этот раз я не спешу заполнить паузу. «Да и что сказать?» «Эйден хочет, чтобы я вывез тебя из страны». «Бросаю в Эйдена убийственный взгляд. Я никуда не поеду». «Вот и молодец. Думаю, мы привлечем тебя к нашему кинопроизводству». «Эйден рассказал мне о записи Стеллы, других материалах в камере, возможном участии Сандры Дэвис. Без тебя ничего не получится». «Эйден получает еще одну стрелу. К ней мы еще не обращались. Может и отказаться». Так или иначе, все нужно подготовить к завтрашнему дню. Иначе придется несколько месяцев ждать следующей возможности. Это довольно сложно объяснить, но, в общем, речь идет о выборе правильного момента для подключения к спутнику. Завтра наше вмешательство можно будет замаскировать солнечной активностью, если совместить передачу с геомагнитной бурей. А тут еще и погоду подходящую обещают с грозой, так что все сыграет нам на руку. «Завтра? Так скоро?» — я поворачиваюсь к Эйдену. Он пожимает плечами. «Сможешь?» «Подождав, можно получить дополнительное свидетельство. О большем рассказать. С другой стороны, не стоит забывать о том, что случилось в церкви всех душ. Вот так-то?» «Да, мы сделаем. Такой настрой мне нравится. Диджей, есть вопрос. Выкладывай». «Слышали, что рассказала доктор Лизандер?» «Насчет кого-то наверху, кто подправлял мои больничные документы?» «Да, вы узнали что-нибудь обо мне? О моей ДНК?» Едва заметная пауза перед ответом. «Пока нет, работаю».